Часть вторая. Безымянный остров. Глава первая. Цена крови. Лондонская сити. Трактир-висельник. Мистер Боб. Два посетителя. Вечерело. Над Лондоном, словно балдахин, над гробом повис тяжелый густой туман, весь пропитанный черным дымом из фабричных и дымовых труб. На улицах было уже темно, и стоял неопределенный смутный гул, который производила толпа, стремившаяся по ним из деловых центров города в свои жилища на более или менее далеких окраинах. В те времена Лондон по ночам не освещался, Только у королевских дворцов и у домов знатных лордов зажигались фонари, поэтому каждый житель спешил возвратиться домой за светло, чтобы не подвергнуться неприятностям, так как по ночам лондонские улицы превращались в арену для всевозможных ночных деятелей, которые с незапамятных времен взимали дань с запоздалых прохожих. Полицейскими правилами предписывалось обывателям не выходить по ночам из домов, иначе как группами в несколько человек и непременно с фонарями. Но ночные джентльмены тоже действовали не в одиночку, а шайками, и в большинстве случаев сила оказывалась на их стороне. Они незаметно подкрадывались, разбивали и тушили фонари и грабили прохожих, весьма часто отнимая у них буквально все и оставляя их в том костюме, в котором ходил Адам до грехопадения. По указу короля Георга Третьего при всех полицейских постах были устроены склады одеял чтобы укутывать ограбленных и в таком виде доставлять их домой, после чего одеяло относилось обратно на пост. Мало-помалу шум в городе затих, и когда часы на Тауэре пробили восемь, на улицах остались одни голодные собаки, да и изредка проходил патруль, совершавший свои обходы с такой аккуратностью, что ночные деятели могли с полной безопасностью обделывать свои делишки в одном участке, покуда патруль находился в другом. Таким образом, все были довольны, исключая ограбленных обывателей, являвшихся голыми на полицейские посты с просьбою прикрыть ноготу одеяльцем. Та часть Лондона, которая называется Сити, в конце прошлого века пользовалась особенно дурной репутацией. Ночью туда положительно нельзя было показаться, без того, чтобы безрассудного смельчака не ограбили дочисто и не избили, так как тамошние ночные джентльмены были особенно азартны, вследствие того, что Сити еще со времен короля Этельреда пользовался привилегией держать всю ночь открытыми кабаки и трактиры. Добряк Эталь выдал эту привилегию с той целью, чтобы несчастные обыватели, преследуемые жуликами, могли находить себе убежище во всякое время. Но в конце концов эти кабаки и трактиры превратились в самые гнусные и опасные притоны. В самом центре сити, на улице Ред Стрит, что в переводе значит «Красная улица», Стоял один из таких притонов, называвшийся трактиром висельника. Это и был излюбленный притон грабителей морей, одна из шаек которых постоянно оставалась на дежурстве в Лондоне, чтобы доносить за правилом преступной ассоциации о всякой наклевывающейся там добыче. Эта шайка, само собой разумеется, не теряла на суше времени даром и грабила частные дома, магазины, лавки после всякого преступления, скрываясь на каком-нибудь из своих кораблей, где, конечно, пропадал всякий след грабителей и где их уже совершенно нельзя было найти. В описываемый вечер в таверне, вопреки обыкновению, было очень мало народу. Лишь в глубине скудно освещенной залы, в темном уголке, сидели за столом два человека, выбравшие должно быть нарочно такое место, чтобы быть подальше от света. Один из них был мужчина богатырского роста и сложения невольно поражавший своими громадными формами всякого при первом же взгляде. Богатырь, очевидно, знал, в каком притоне сидит он со своим другом, но знал он также свою силу, и потому не мудрено, если держал себя спокойно и самоуверенно. Его товарищ тоже не обнаруживал ни малейшей робости. Собеседники пили белое шотландское пиво, наливая его себе в стаканы прямо из крепкого дубового бочонка, который они велели поставить перед собою тут же на столе. Богатырь всякий раз выпивал весь стакан залпом. Мистер Боб, хозяин таверны, далеко не был так беззаботно спокоен, как его два случайных посетителя. Зная причину, почему грабители в тот вечер запоздали прийти в трактир, он знал также, что в десять часов эти почтенные джентльмены ворвутся в таверну и станут требовать, чтобы все те, кто не принадлежит к их шайке, немедленно удалились. Принимая во внимание богатырскую фигуру одного из посетителей, мистер Боб основательно предполагал, что требование грабителей будет исполнено далеко не беспрекословно, и пробормотал сквозь зубы. Но «Ну, дружище Боб, у тебя непременно выйдет неприятность, если ты не примешь заранее мер, чтобы предотвратить ее». Несчастный трактирщик смущенно похаживал около двух посетителей, которые продолжали спокойно беседовать на каком-то иностранном языке, не обращая ровно никакого внимания на хозяина. Между тем нужно было принять какие-нибудь меры, иначе грабители вышвырнут без дальних разговоров обоих посетителей за дверь. Мистер Боб подходил к столу все ближе и ближе, описывая все более и более тесные круги и беспрестанно покашливая, но посетители продолжали показывать вид, что не замечают его. Трактирщик всячески подбадривал себя, даже пристукивал ногою по паркету, но все еще не решался заговорить. Положение его было в сущности пренеприятное. Ведь как бы вежливо и дипломатично не составил он фразы, все-таки смысл ее мог быть только один. Заплатите, господа, за то, что вы скушали и выпили, и уходите по-добру, по здорову. Несколько раз он пробовал начать. Кх -кх, почтенные джентльмены. Кх -кх, но почтенные джентльмены по-прежнему делали вид, что не слышат и все красноречие мистера Боба разом пропадало. Он был вообще человек крайне трусливый, и при малейшем затруднении душа у него уходила в пятки. Чтобы себя подбодрить, он выпивал в таких случаях стаканов шесть джина, но так как голова у него была довольно слабая, то мысли начинали путаться, слова не шли на язык, и мистер Боб бормотал что-то непонятное. Злые языки говорили тогда, что мистер Боб сделался пьян, но, разумеется, это была неправда. В данном случае мистер Боб, желая сохранить ясность мыслей, ограничился тремя стаканами и действительно почувствовал бодрость без излишнего возбуждения. Медленными шагами подошел он к посетителям, тщательно обдумывая свою речь и решившись во что бы то ни стало отклонить прискорбное столкновение, грозившее разразиться в его почтенном доме. «Чего от нас нужно этому дураку?» — спросил собеседник гиганта. «Посмотри, как он все время похаживает вокруг нас и мечется точно медведь в клетке». «Я только что хотел сказать тебе это же самое», — отвечал богатырь. «Впрочем, не стоит этим заморачиваться. Мы узнаем, что ему нужно, когда он наконец решится заговорить». Затем, возобновляя прерванный разговор, гигант прибавил. «Итак, ты вполне уверен, что он не может нас узнать?» «Уверен вполне». «Относительно тебя я нисколько не сомневаюсь». Ты так сумел изменить свою наружность, что тебя невозможно узнать. Я бы сам способен был ошибиться, хоть мы прожили неразлучно сорок лет. Честное слово, ты положительно не узнаваем. Но послушай, Грундвик, скажи по совести, не ошибаешься ли ты? С лица я действительно стал совершенно не тот, но зато мой рост, мое сложение... Ведь красноглазый Надот — тонкая шельма. Это верно, и твои опасения были бы совершенно справедливы, если б нам предстояло вступить с ним в разговор. Но здесь, в этой таверне, которая сию минуту наполнится всяким сбродом, Надот на нас не обратит никакого внимания. Ему не до нас. У него много разных других забот». «Да, наконец, он ведь и не знает, что мы в Лондоне!» «По крайней мере, уверен ли ты, что он сюда придет?» «Я ж тебе говорил, его случайно встретил на улице Биль, плававший с ним на Ральфе. Надот сейчас же узнал его и предложил ему вступить в общество грабителей». «Наш матрос притворился, что предложение ему понравилось, и красноглазый назначил ему здесь в трактире свидание, чтобы окончательно условиться с ним». «Понимаю, но, во всяком случае, на такой человек, с ним надо постоянно быть на стороже». «Да чего же бы стал он приглашать Биля сюда, в таверну?» «Он прихитрый злодей и приковарный». Вообрази, что ему пришло в голову, не остался ли биль на службе у Фредерика Бьорна, бывшего капитана Ингольфа, а ныне герцога Норландского и старшего вроде Бьорнов. Разве он в таком случае не способен заманить Билли в западню, чтобы узнать намерение герцога относительно убийцы его отца и брата? ну слава богу, додумался, наконец, засмеялся Грундвик. — Да ведь я ж это самое и толкую тебе вот уже битый час, объясняя, для чего мы сюда пришли. — Ты говорил все намеками какими-то. Сказал бы прямо сразу. — Я боялся, что ты сочтешь предприятие слишком опасным, — возразил Грундвик, отлично знавший, каким способом можно довести Гуттера до желаемого диапазона. Богатырь слегка покраснел. «Слишком опасным?» – повторил он, поглядывая на свои громадные кулаки. «Да знаешь ли ты, что для меня расправиться со всеми этими грабителями, не исключая и их красноглазого надода, все равно, что выпить вот этот стакан с пивом?» С этими словами богатырь наполнил стакан до краев и выпил его одним духом.